бездельника, да только матушку его жаль. Но он пока не знает, что я собрался опять развязать кошелек, и до последнего момента не узнает. Пусть-ка потомится, да попотеет от страха». С этими словами управитель побрел следом за песцом, горестно вздыхая и уныло покачивая головой. Катфаэль же отправился в свой садик взглянуть, как в его отсутствие управляется на грядках брат Освен и не наделал ли он не час каких-нибудь глупостей. На следующий день с позаранку, когда братья, отстояв за утреннюю, выходили из церкви, Котфаэль приметил мастера Уильяма Рида, собравшегося на свой обход. К широкому поясу управителя на двух крепких ремешках была подвешена весьма вместительная кожаная сума. К вечеру ей предстояло стать еще и увесистой, ибо предназначалась она для денег» для ежегодной платы, которую сегодня надлежало собрать с монастырских арендаторов в городе и ближайших северных пригородах. Джейкоб шагал рядом с ним. Провожая своего начальника, он внимательно прислушивался к его наставлениям и вздыхал. Наверное, жалел, что не может отправиться вместе с ним. Уильям Рид собрался в город, а песту, скорее всего, предстояло чуть ли не целый день сидеть в келье да скрипеть пером. Уоррен Герфуд, давишний коробейник уже покинул страноприемный дом и ушел то ли в город, то ли в предместе продавать свой товар женам до да девицам. Вроде бы этот малый из кожи вон лез, чтобы найти подход к каждому. И улыбался, и кланялся, и в глаза заглядывал. Но ежели судить по его платью до да впалым щекам, барыши Уоррена были не больно-то велики. Их хватало разве что на одежонку до да пропитания. Итак, Джейкоб побрел в келью, к перу до чернильницы, а Уильям отправился в город собирать и досчитать монастырские деньги. Одному Господу ведомо размышлял Катфаэль, кто из них прав. Молодой человек, нечающий зла, всем доверяющий и видящий в людях только хорошее, или пожилой брюзга, готовый подозревать всех и каждого доперепроверять все, что угодно, по десять раз подряд». Один, по своему легковерию, может частенько спотыкаться и набивать шишки, но зато, во всяком случае, в промежутках между падениями, имеет возможность наслаждаться безоблачным небом и ласковым солнышком. Другой, наверное, не споткнется и не обманется, однако сколь же безрадостна его жизнь. Ну а истина, она, скорее всего, лежит где-то посередине. По чистой случайности, в трапезной, за завтраком, Катфаэль оказался рядом с братом Евтропием, о котором ему, так же, как и всей прочей братьей, известно было очень мало. В аббатстве святых Петра и Павла этот монах поселился всего два месяца назад, а до того жил на одной из принадлежащих Бенедиктинскому ордену небольших ферм. Правда, два месяца срок не такой уж маленький. Брат Освин пробыл в монастыре столько же, но о нем братья давно прознали всю подноготную. Однако же он был человеком открытым, прямодушным и ничего о себе не утаивал. В отличие от него Евтропий, угрюмый нелюдим лет тридцати, предпочитал помалкивать и держался в сторонке. Ни с кем из братьев близко он не сходился, и вид имел такой, будто все вокруг было ему не по вкусу, хотя, надо признаться, жалоб от него никто не слышал. Все это можно было объяснить как робостью новичка, необщительного и застенчивого по натуре, так и мрачным озлоблением человека, которого гложет гнев и обида на весь мир. Поговаривали, будто тропе принес монашеский обед и облачился в рясу из-за несчастной любви, однако же обрести покой и утешиться не смог даже в стенах обители. Впрочем, все эти слухи да толки – за отсутствием более надежного топлива подогревались одним лишь воображением. Евтропий тоже работал под началом монастырского Экеллари брата Метью и в деле своем проявлял усердие и сметку. Он был грамотен, но писал не слишком споро и аккуратно. Вполне могло статься, что когда заболел брат Амвросий, он рассчитывал сам заняться его грамотами и счетами и обиделся, узнав, что ему предпочли другого писца, к тому же еще и мирянина. Могло быть так, могло и иначе. Трудно сказать что-нибудь определенное о столь скрытом человеке. Однако же никто не способен замкнуться в себе навеки. Рано или поздно скорлупа его одиночество непременно даст трещину. Достаточно одного неожиданного, но неодолимого порыва или даже неосторожно оброненного слова — и тайна перестанет быть тайной, а чужак чужаком. Так или иначе, Катфаэль, справедливо полагая, что чужая душа потемки, всегда предпочитал воздерживаться от скоропалительных суждений. Ведь что не говори, а удел души — вечность. Уже по полудни, когда Катфаэль вернулся на двор забрать семена, оставленные для просушки на чердаке, навстречу ему попался Джейкоб. Молодой человек, по всей видимости, уже закончил свою писанину и теперь с весьма довольным и важным видом направлялся в предместие. На поясе у него висела объемистая кожаная сума, такая же, как у мастера Рида. — Я гляжу, Уильям не все сборы взял на себя, — промолвил, завидя его Котфаэль. — Он и на твою долю рыботенку оставил. — Я бы с радостью взял на себя куда больше. С достоинством, но не без огорчения отозвался Джейкоб. Несмотря на крепкое телосложение, он выглядел гораздо моложе своих двадцати лет, скорее всего, благодаря простодушному лицу и по-детски наивным глазам. Гораздо больше, но мастер Уильям сказал, что на это у меня уйдет слишком много времени, потому как я еще плоховато знаю наших арендаторов. И на мою долю он оставил лишь несколько переулочков в монастырском предместе, чтобы я мог особо не торопиться». «Я поначалу расстроился, но, поразмыслив, понял, что он прав. С непривычки мне с этим делом быстро не управиться. Жаль мне мастера Уильяма», — добавил молодой писец, сокрушенно качая головой. «Уж больно он убивается из-за своего сына. Вот и нынче придется ему улаживать сыновьи делишки. Сказал, чтобы я не волновался, ежели он подзадержится. Ну да ладно, хочется верить, что у него все обойдется». С этими словами Джейкоб поправил сумму и уверенным шагом направился к старушке. Преданный помощник спешил получше да побыстрее выполнить поручение начальника, хотя у него в его-то годы могли быть и иные заботы. Забрав семена, Котфель вернулся в свой садик. С часок с немалым удовольствием провозился на грядках, а потом вымыл руки и пошел в лазарет взглянуть, как обстоят дела у брата Амвросия. Тому явно стало получше, потому как на этот раз он сумел таки прохрипеть на ухо Катфаэлю. «Пожалуй, я мог бы подняться да подсобить бедняге Уильяму, а то ведь у него, поди, голова идет кругом. В такой-то день...» Катфаэль прекратил излияние старика, прикрыв ему рот большой шершавой ладонью. «Не дури», — сказал он, — «лежи спокойно. Они и сами справятся. А коли им и придется попотеть, так для тебя же лучше». Узнают тогда, каково без тебя обходиться. Сразу оценят по достоинству. И впредь будут ценить. Катфаэль покормил больного и вернулся к своей работе в саду. Уже начинали служить вечернюю, когда в церкви появился запыхавшийся брат Евтропий. Как всегда угрюмый и молчаливый, он торопливо занял свое место среди братьев. А по окончании службы когда монахи выходили из церкви, чтобы отправиться в трапезную на ужин, вернувшийся из своего обхода Джейкоб из Булдена, как раз проходил мимо старушки, возвращаясь в обитель. Горделиво прижимая к себе кожаную сумму, наполненную собранными с арендаторов деньгами, он озирался по сторонам в поисках Уильяма Рида, по-видимому, желая похвастаться успешно выполненным заданием. Однако у правителя нигде не было. Не вернулся он и через полчаса, когда монашеский ужин подошел к концу. Вместо него в сгущающихся сумерках показался Уоррен Герфуд с неизменным узлом на плече. Вид у торговца был усталый, а ноша его, казалось, не слишком полегчала по сравнению с утром. Основной, обеспечивающий ему средства к существованию промысел Мадога, прозванного ловцом утопленников, Том и заключался, что он в любое время года извлекал из северно мертвые тела. Помимо того, имелись у него и сезонные занятия, такие, что и развлечения ему доставляли и давали дополнительный заработок. Больше всего он любил ловить рыбу, особенно по ранней весне, когда перед нерестом вверх по реке устремлялись лососи. Уж больно ему нравилось видеть, как здоровенные серебристые рыбины то и дело выпрыгивают из воды. Всепобеждающая тяга к продолжению рода заставляла их преодолевать течение и подниматься на несколько миль вверх. Но некоторым рыбам на этом пути суждено было сделаться добычей мадога, прекрасно знавшего, где и когда установить снасти. В тот день он уже выловил одного лосося, но, решив на этом не останавливаться и подыскать местечко получше, отогнал свою легкую, но юркую и прочную плетеную из и обтянутую кожей лочонку, в густые заросли неподалеку от выходивших к воде ворот замка. Причалив к поросшему ивами бережку и укрыв лодку под завесы ветвей, он закинул леску с наживкой в воду, а сам, не дожидаясь, чем еще одарит его северн, спокойно задремал. Многоопытный рыболов знал, что ежели рыба клюет и рванет леску, он тут же проснется». Кусты полностью скрывали и утлую скорлупки и ее владельца. Мадога не было видно ни с башен замка, ни с городской стены.